Егор Булычёв и другие. Радиоспектакль по одноимённой пьесе Максима Горького. Варвары, дочь от Ксении Александра, его побочная дочь. Миландия и Гуминия, сестра жены. Званцов, муж Варвары. Тятен, его двоюродный брат. Макей Башкин, приказчик. Василий Достигаев, купец. Елизавета, жена его. Антонина Дочь от его первого брака Павлин-поп Доктор-трубач Забунова-знахарка Пропотей-блаженный Глафира-горничная Таисия-служка-меланьи Яков-лаптев Крестник-булычева Донат-лесник Нашу кровушку сосет Как его нам обезглавить Как вернуть с войны народ Всех война нас закрутила В гроб могилу загнала Мужиков всех погубила Сыновей отобрала Кафира. Что? Чего со стола-то не убрано? Шуры ещё не завтракала, а кси неяк. О, господи, тут совсем от рук отбилась. Папа дома? А, не идёт без стыдниц. Ах, шурка. Спишь ты. Ниже питьи не поможет. Глаша, кофе. А где газета? Варвара и горы мне наверх подала. Принеси. На весь дом от ду газету выписывают черти. Это кто? Черти. Папа дома. К раненым поехал. Черти-то. Звонцовы? Да они. 1763. Позовите Тоню. Вот я скажу Звонцовым-то, как ты их чистишь. Это ты, Антонина. Мы на лыжах едем. Нет, почему? Спектакль, откажись. Эх ты, незаконная вдова. О, Господи. Ну, хорошо. Как же это ты девушку-то вдовой зовёшь? А жених у неё помер или нет? Так всё-таки ж она девушка. А вы почему знаете? Фу, бесстыдница. Газету Варвары Горна сама принесёт. Вот кофе. Спасибо. Больно много ты знаешь для своих лет. Гледи и меньше знаешь, крепче спишь. Я в твои годы ничего не знала. Вы теперь. Оп тебе. <сíк> <сíк> вот и сестрица. Шествует важно. Bonjour, мадам Комансава. Уже 11, а ты не одет, не причёсан, начинается. Ты всё больно нахально пользуешься тем, что отец балует тебя, и что он нездоров. Это ты надолго? А что ей отцово здоровье? Я должна буду рассказать ему о твоём поведении. Заранее благодарна. Кончилось. Ты дура. Не верю. Это не я дура. Слышь, я дура? Варвара Егоровна, вы совершенно бесполезно тратите энергию. Вот и учи её. И у вас испортится характер. Хорошо. Хорошо, милые. Мамаша, пойдёмте-ка в кухню. Там повар капризничит. Он не в себе. У него сына убили. Ну, это не резон для капризов. Теперь столько убивали, уже <сёк> такая дерьмо. Вот если бы неё красавца Андрюшку хлопали, вот бы взвилась. Зря вы дразните их. Пить, скорее, мне здесь убирать надо. Замечталась рыжая коза. Не трогайте меня, звонцов. Ну почему? Ведь тебе приятно, а? Скажи, да, приятно? Нет. Почему? Оставьте, вы притворяйтесь, я вам не нравлюсь. Ну, а хочешь нравиться, да. И если Варвара узнаешь... Ть-ть-ть! Да. Да. Да-да, надо взять себя в руки. Надо бы научиться. Она предпочитает говорить дерзости и пускать мыльные пузыри, Сантанины. Да и пускайу. Люблю пускать пузыри. Тебе что? Мыло жалко? Мне жалко тебя. Я не знаю, как ты будешь жить. Из гимназии тебя попросили удалить? Неправда. Твоя подруга полоумная. Она хочет музыке учиться. Кто? Шура. Неправда. Я не хочу учиться музыке. Откуда ты это взял? Разве ты, Шура, не говорила, что хочешь? <смех> Никогда не говорила. <смех> хм. Странно. Не сам же я выдумал. Ты, Варя, очень сердита с ней. А ты слишком ласков. Что значит слишком? Ты же знаешь мой план. План это план, но мне кажется, что ты подозрительно Господи, ласков. Господи, глупости у тебя в голове. Да? Да. Глупости? Ну сообрази сама, уместно ли в такое серьёзное время сцены ревности? Зачем ты сюда спустился? Я? Ну, тут объявление одно в газете, и Сник приехал, говорит, мужики медведи обложили. Да над в кухне. Объявление о чём? Это наконец возмутительно, как Ой. ты говоришь со мной? Хм. Что я мальчишка? Чёрт знает. Не кипятись. Кажется, дядь Петр приехал. А ты в халате? перепортились столько, что страшно глядеть. Папа! А, Шурок! Папа! Светете, Шурочка? Да. Простите, я не поздоровался. Это я должна была сделать, отец Павли, но папа схватил меня, как медведь. Ну, стой, стой, Шурок, Смирно, куда теперь этот народ? А бесполезных людей у нас нет. И до войны многовато было. Зря влезли в эту войну. Макс, соображение высшей власти. Нас ну да, японцыми тоже плохо сообразили. Вот и получилось всемирный стыд. Однако войны не только рожают, но и обогащают как опытом, так и ранами. Ну да, и одни воюют, а другие воруют. И что в мире не совершается по миловоле воле Божией? И что значит ропот? Да ну, ты, Павлин Савельев, брось проповедь. Э, Па. Что ропот? Ты на лыжах бежать собралась. Да я Антонину жду. Ну ладно. Не уйдёшь, так я тебя минут через 5 позову. Хорошо. Ну, а ага. выровнялась ка от раковица. А делом хороша. Ладно. Да, да. А, а ведь сам не удалась. Мать у неё некрасивая была, умная как чёрта, некрасивая. А лицо Александра Егоровны своеобразное, и не лишьо привлекательности. Родительница откуда родом? Сибирачка. Ага. Вот ты говоришь, высшая власть от Бога и всё такое. Ну, а думата как? откуда э дума. Ну это, так сказать, э допущение самой власти к малолению её. Многие полагают, что даже роковая ошибка. Но священноцерковному служителю не подобает входить в рассуждения о сих материях. К тому же в наши дни на духовенство возложена обязанность воспламенять дух. подрости и углублять любовь к престолу, к отечество, оскуменили дух. Да в лужу и бух. Э, как известно вам, убедил я старосту храма моего расширить хор певчих. а также беседовал с генералом Бетлингом о пожертвовании на колокол новостроящегося храма во имя небесного предстателя вашего Егория. Не дал на колокол? Отказал. А -а -а. Отказал и даже неприятно пошутил. Медь, говорит, даже в полковых оркестрах не люблю. Вот... Вам бы на колокол-то хорошо пожертвовать по причине вашего недомогания, а? Колокольным звоном болезни не лечат. Как знать? Науки причины болезни неведомы. В некоторых санаториях иностранных музыкой лечат, слышал я. То же и у нас существует пожарный. Он игрой на трубе пользует. На какой трубе? На медной. Говорят, весьма большая труба. Ну, если большая, вылечивает? А будто бы успешно. Все может быть. Высокопочтеннейший, Егор Васильевич. Все может быть. В тайнах живем. во мраке многочисленных и неразрешимых тайн. Кажется нам, что светло, и свет сей исходит от разума нашего. А ведь светло-то лишь для телесного зрения. Дух же, может быть, разумом только затемняется и даже угошается. Эко слов-то у тебя сколько? Возьмите примерно блаженного Прокопия, в какой радости живёт сей муж дурачком именуемый не вегласми. Ну вот опять того проповедых. Ну прощай к усталые. Сердечно желаю доброго здоровья. Болит венекваш. Боров Нажрался тело Крови Христовой Глафира, эй Папа, вы что? Ничего Глафиру звал <сих> <сих> Эк ты, Варвара Вырядилась Куда это? <сих> на спектакль для выздоравливающих <сих> И стеклышки на носу Врёшь, что глаза требует. Для моды ночь. Да дальше. Вы бы поговорили с Александрой. Она ведёт себя отчаянно, становится совершенно невыносимой. Все вы хороши, иди. Невыносимы. Вот я выздоровлю, я вас вынесу. Свали. Свал. Ага. До да чего ты хороша? Здоровая, кайоная. А варвара у меня выбора её счастье. Будь она красивой. Быбы её на постель себе втащили. Дочь-то, а помни, с дура что говоришь. Я знаю, что. Шурута. Чискайте как чужую, как солдат. Да ты глоферо рыхнула, что ли? Что? К дочери ревнуешь? Ты о шурке не смей так думать. Как солдат, как чужую. Ну а ты бывало у солдат в руках, ну, не к месту. Не ко времени разговоры эти. Зачем звать? Доната пошли. Угу. стой дай ко руку любишь всё-таки и хворово горе ты моё да не хворай ты не хворай <свят> Спасибо за нас. С чем прибыл, с хорошим медведя обложили. А, ну это для зависти, а не для радости. Мне теперь медведь не забава. Лес то рубит помаленьку. Людей нет. Ты что, опсине? Ничего. Ты бы ягоре не соблазнялся медведем-то. А куда уж тебе охотиться? Помолчи. Нет людей. Эй, старики да мальчишки остались. Княжи полусотни пленных дали, так они в лесу не могут работать. Да они пойди-ка с бабами работать. Это есть. Да, баба теперь голодная. Неслышно большой разврат пошёл по деревням. Почему разврат, Аксения Яковлевна? Мужиков перебили, детей-то надо бы родить. Выходит так, кто перебил, тот и народил. Похоже. Да ну уж, какие дети-то от пленных? Хотя, конечно, ежели мужчина здоровый-то... А баба дура, так ему от этой бабы детей иметь неохота. У нас бабы умные, а здоровых-то мужиков... Всех на войну угнали. Дома остались одни адвокаты. Да, народу перепорчено много. Зато остальные богаче жить будут. Сообразила. Цари народом сыты не бывают. Как ты сказал? Не бывает, говорю, цари народом сыты. Своих кормить нечем. А всё хотим ещё чужих завоевать. Верно. Это верно. Нельзя иначе понять, для какого смысла воюем. И вот бьёт нас за жадность. Правильно говоришь, донат. Вот и Яков Крещенник тоже говорит: "Жадность всему горю начало". Он как там? Он ничего умный он у вас. Да, нашёл умника. Дерзкий он, а не умный. А тума и дерзок, как синьякно. Он там Егоров Василич дезертиров подобрал человек десяток. Поставил на работу, ничего, работает. А то они воровством бы овались. Ну смотри. Ну медведь, значит, медведь твоё счастье. Да. Разрешите предложить медведя Бетлингу. Вы знаете, он оказывает нам Знаю, знаю. Предлагай. Угу. А то Архериев предложить. Вот бы поглядеть, как Архериев в медведя стреляет. Ну я устал. Насчёт донат. А что-то нехорошо всё брать с мной, а? Как я захворал. Так и началось неладное. Прощайте, Егоросевич. А тёня э шорку пошли мне. Ну, ладно. А ладно. Да ты чего мнёшься, Андрей? Говори сразу. Я по поводу Лаптева. Ну, мне стало известно, что он связался с неблагонадёжными людьми и на ярмарке в Копосове говорил мужикам против его правительственной речи. А, брось, ну какие теперь ярмарки, какие мужики? И что вы все на Якова жалуетесь? А ведь он как бы член нашей семьи. Как бы Звал, папа. Звал. Не очень-то вы его своим считаете. Он вот и обедать Вот с крышей мне приходится. Ну иди, Андрей, посваркаешь. На Якова ябедничал. Это не твоё дело. Сядь сюда. На тебя тоже все жалуются. Кто? Все. Аксинья, Варвара. Это ещё не все. Я серьёзно говорю, Шурёна. Серьёзно, ты говоришь не так. Дерзкий ты со всеми. Ничего не делай. Но я ничего не делаю. Так в чём же дерзкий? Не слушаешь никого? А, да, всех слушаю. Точно слушать рыжий. Сама рыжая хуже меня. Вот со мной говоришь. Не ладно. Надо бы на тебя ругать, а не хочется. Э, не хочется, значит, не надо. Вишь, ты не хочется не надо. Это кто жить легко бы, да нельзя. А кто мешает? Всё. Все мешают. А тебе это не понять. А ты научи, чтобы поняла. Ну, чтобы мне не мешали. Это мы не научим. Ты что, к шине? Что ты всё бронишь, чего ищешь? Доктор приехал, Башкирин ждёт Александра. Оправь юбку. Как ты сидишь? Ну, зови доктора. Лежать мне вредно. Тяжелее от лежания. <свы> У Лепетова, <его>, Ширенок. <свы> <свы> Ногу не вывихни, гляди. Здравствуйте. Как мы себя чувствуем? Неважно. Плоховато лечишь, Нифон Дегригорьевич. Здравствуйте, Егор Васильевич. Ты, Макей, подожди. Ну-чего, пойдемте к вам. Ты давай мне самые злые, самые дорогие лекарства. Мне, брат, обязательно выздороветь надо. Вылечишь, больницу построю. Старшим будешь в ней делать, что хочешь. докторе. Рак говорит, рак в печонке. Ух ты. Ой, что выдумывает. А, болезнь говорит опасная. Ну, конечно. всякие своё дело сам трудным считает. <смех> Не вовремя захворал. Кругом деньги падают, как из худого кармана. Не ищи тысячниками становится он? Да, да, да, да, да. Ой, так богатеют люди, так богатеют. А, он достигает до того растучнел, что весь не застёгнутый ходит, а говорить может только тысячами. А Егор Васильевич вроде затмением манчинает. Намедний говорит: "Жел", говорит, "я мимо настоящего дела". Что это значит? Ух, и, и и я замечаю, Ой, не, не хорошо от говорит. А ведь он на твоём с сестрой капитале жить начал, должен бы приумножать. Так вот, ошибалась я, Матей. Вот я давно знаю, ошибалась. Вышла замуж за приказчика до да из-за того. Как бы вот я за тебя вышла-то. Как бы вы спокойно жили-то. А он, Ой, господи, какой язорник. чего я от него не терпела дочь прижил на стороне а да до посадил на мою шею а дятя выбрал из плохих похожих боюсь я Маркеевич ведь обойдут облапошат меня взять с Варварой да ведь пустят померу а всё возможно всё возможно война на войне ни стыда ни жалости ты старый наш слуга А ведь тебя, батюшка мой, на ноги поставил. Ты обо мне-то подумай. Ну, я и думаю. Что, доктор ушел? Там еще. Макей Петрович, как сукно? Не принимает Бетлинг. А сколько надо бы надать ему? Ну, тысяч пяток, не меньше. Ой, эко и грабитель, а? Через Жанну? А ведь... Старик. Да, уж как установлено. 5.000, а? Да за что, а? Теперь деньги дешёвые. Да, в чужом-то кармане. Здесь согласен. Вот я и пришёл узнать, согласен ли. Угу. Mm -hmm. Да. Не вовремя заболел тесть. Да, стесняет. Время такое, что умные люди, как фокусники, прямо из воздуха деньги достают. Mm -hmm. Да. К тому же революция будет, ну, это я не одобряю. Была она в пятом году, а бестолковое дело. В пятом был бунт, а не революция. Тогда крестьяне и рабочие дома были, а теперь на фронтах. Теперь революция будет против чиновников, губернаторов, министров. Ну, если бы так. Да, давай Бог. Чиновник хуже клещей в цепце, не тарьёшь. Царь явно не способен править. Да, поговаривают об этом и в купечестве, будто мужик какой-то царицу обошёл. Да да, да, да, о, да, да. Да, Григорий Распутин. Они верятся в колдовство, а в любовников верятся. Она сказка похожа. У неё генералов сотни. Ой. Глупости какие говорите вы? Все так говорят, Варвара Егоровна. Я всё-таки полагаю, Да без царя нельзя. Царь должен быть не в Петрограде, а в голове. Что, кончился спектакль? Отложили. Приехал какой-то ревизор, вечером шеллон раненых будет, около 500. А места для них нет. Магей Петрович, да. вас зовут? Ну, вот, какие ещё? Это царь. Что ты с ним откровенничаешь? Ты же знаешь, что он шпион идёт за нами для матери. Картус этот лет 10 носит, жадюк. Просален весь. Не понимаю, ну почему ты с этим жуликом? А оставь. Я хочу занять денег у него на взятку Бетлингу. Ну я же тебе сказал, что всё это устроит Лиза Достигаева через Жанну. Я пойдётся дешевле. Надоить тебя, Елизавета. Служи, уговорите вы его, чтобы лежал. Да и дён там ходит и макиер ругает. О, Господи, да что? Ну, Оди ты. Макия. Ну что ещё? Несчастная война. Ну, кто ж спорит? Для кого несчастное? Для нас. Для кого для нас? Ты же говоришь, от войны миллионы наживают, ну? Для народа, значит? Народ мужик, ему все равно, что жить, что умирать. Вот какая твоя правда. Да не сердись ты, да ведь вредно тебе. Ну, что ж вы, какая же это правда? Самое настоящее. Это и есть правда. Я говорю прямо, мое дело деньги наживать, а Мужикову хлеб работать, товары покупать. А какая другая правда есть? Конечно, это так. А все-таки... Ну что все-таки? Ты о чем думаешь? Как ты воруешь у меня? О, зачем же вы обижаете? Ну, что ты, Варя, ну что, товари, гляди, что, ну, говори его. Ему же лежать велено. Ты о народе думаешь? И при людях обижаете ворую. Это надо доказать? Доказывать нечего. Всем известно. Воровство дело законное. Я обижать тебя не зачем. А собиды ты не станешь лучше. Хуже станешь. И воруешь не ты, рубль ворует. Он сам по себе есть главный вор. Это один Гаков Лапцев говорить может. Вот он так и говорит. Ну, вступай.